Глава пятнадцатая Тепло от камина волнами накатывало на Адель. Запах горелых поленьев, щекотавший нос, напоминал ей о старой полуразвалившейся печке, которая хода бедно обогревала их с яго-квартир кувшу. Топили они довольно редко, только в самые холодные зимние ночи. Дрова на рынке стоили недешево, а добывать древесину другим способом было рискованно. Самовольная вырубка леса запрещалась законом. Лука устроился напротив. Он вошел в гостиную минут двадцать назад и за все это время не произнес ни слова. Склонив голову к плечу, он читал книгу в потрёпанной серой обложке с выцветшими золотыми буквами на корешке. Его полуопущенные веки скрывали рассеянный взгляд, скользящий по странице. Черный костюм сидел просто безупречно. Лицо было гладко выбрито, а волосы аккуратно уложены, как, впрочем, и всегда. После событий в гробнице спящих королей Лука начал проникаться к Адель доверием. Слабым, но все же. Он более охотно отвечал на ее расспросы. и даже позволял присутствовать на совещаниях с предводителями восстания. За это ей пришлось снова призвать ведьм. Она мысленно велела Ковину принять предложение инкарната «Черной дыры» только при условии, что беседа состоится в присутствии самой Адель. Лука был предельно вежлив с сестрами, расспрашивал их о магии и о связи с инкарнатом «Луны». Ведьмы, исполняя безмолвный приказ Адель, отвечали довольно поверхностно и не сообщили ему ничего нового. В целом, встреча прошла спокойно. Лука и словом не обмолвился о блокнотах, Агнессе или превращении инкарнатов в людей. Так что либо Таев ничего не рассказал ему, либо он мастерски изображал неведение. Лука хотел, чтобы чародейки повиновались любому его приказу. Они неохотно согласились, бросая косые взгляды на свою королеву. Лукай не догадывался о том, что все их ответы продиктованы Адель. Он должен был считать, что получил желаемое. Власть над двенадцатью сестрами, власть над ней. Адель оставалась лишь подыгрывать, пока необходимо. Лука. Да. Он оторвался от книги и вопросительно взглянул на Адель. «Сколько тебе лет?» В его глазах промелькнуло удивление. «Разве это имеет значение?» «А разве нет?» «В детстве ты почти ничего о себе не рассказывал. Скрывал свое имя, фамилию и даже возраст, что казалось мне особенно глупым. Так, может, ответишь сейчас?» Лука со вздохом закрыл книгу и положил ее на колени. Он пристально смотрел на Адель, словно пытался прочесть ее мысли, и понять, зачем ей все это. Казалось, прошла целая минута, прежде чем он сдался и сказал. «Примерно двадцать пять». «Примерно?» «Поскольку я исчез совсем ребенком, то не помню ни дня, ни года своего рождения. А после смерти родителей мне так и не удалось отыскать документы, содержащие подобную информацию». Он равнодушно пожал плечами. Я могу полагаться только на приблизительные расчеты. А Инга, — предположила Адель, — она ведь должна знать. Она начала работать у нас после того, как я родился. Перед внутренним взором модель пронеслись ее собственные дни рождения, о которых родители всегда забывали. — Так значит, у тебя тоже никогда не было праздников в честь дня рождения? — Нет, Лука не казался расстроенным. «Иначе я бы непременно тебя пригласил. Более того, ты была бы моей единственной гостьей». «Я удовлетворил твое любопытство?» Расстегнув пуговицы на манжетах рубашки и закатав рукава, Адель ухмыльнулась. «У меня найдется еще парочка вопросов». «Получается, ты создал тишину примерно лет в десять, так?» «Но как тебе это удалось? Я имею в виду всю масштабность этого явления». Ведь пожиратели заполняют часть земли каждую ночь. Моя сила никогда не зависела от возраста. Он отстраненно водил пальцами по шершавой обложке. Я мог бы создать ее и раньше, если бы захотел, но в этом не было надобности. До тех пор, пока ты не встретил меня. Да, Лука прислонился к спинке стула и, запрокинув голову, закрыл глаза. Как тебе известно... Тишина способна приходить и днем, охватывая сразу всю планету. Но я отказался от этой идеи, поскольку, как оказалось, ты ее боялась и не понимала истинного предназначения. Да и остальные люди истолковали мой замысел превратно. Они считают тишину злом, забывая, что с ее появлением исчезла вся нечисть, ранее населявшая этот мир. Но смертных мне не в чем винить». Они довольно ограничены в своем мышлении. Адель не стала снова объяснять Луке, что твари тишины ничем не лучше чудовищ, которых призваны истреблять. Он все равно никогда не согласится. Клуб адских джентльменов был создан с целью найти способ избавиться от пожирателей. Поколебавшись, произнесла она. Но им так и не удалось понять, как можно убить демонов. Демонов? Лука озадаченно взглянул на Адель, а затем вдруг расхохотался. Мягкий приятный смех настолько не вязался с мрачным образом, словно принадлежал кому-то совершенно другому. Адель еще никогда не видела, чтобы инкарнат так искренне над чем-то смеялся. — Прости, — он закашлялся. — Прости, просто я не предполагал, что они считают пожирателей исчадиями ада. «Да чего же нелепо! Я неоднократно видел джентльменов, блуждавших в тишине, и все ломал себе голову, зачем вообще понадобилась эта организация. Они сами искали моих псов, а когда находили, то пытались спастись бегством. Согласись, это совершенно нелогично. Но теперь-то все встало на свои места». «Если пожиратели не демоны, то кто они?» — спросила Адель. «Тьма и магия». Улыбка Луки начала медленно увидать. В них нет ничего потустороннего. Закинув ногу на ногу, Адель помолчала, обдумывая свои следующие слова. В чем именно заключается сила Таева? Она надеялась, что голос звучит достаточно равнодушно. Одно воспоминание о предательстве инкарната Сатурна будило в ней злость. Он не только внешне был копией моего брата, но и вел себя в точности, как он. Почти. Несколько раз Адель все же обратила внимание на странности, которые не вязались с привычным поведением Яга, но не придала этому особого значения. Она не видела Таева с того самого злополучного дня. Либо он покинул поместье, отправившись на очередное задание, либо мастерски избегал ее». «Не думал, что ты захочешь к этому возвращаться». Лука ощутимо напрягся. «Почему ты снова расстроишься?» «Расстроишься. Всего лишь». Лука всем своим видом давал понять, что те события не стоят никаких эмоций, словно Адель любила не человека, а насекомое. «Нисколько». Она покачала головой. Угрызения совести все еще мучили ее, но все реже. Это была война. Война, в которой Адель до последнего не хотела принимать участие. Хорошо, но я тебя предупредил. Лукас ложил пальцы шпилем. Чтобы скопировать внешность человека, Таеву достаточно один раз увидеть его. Но для того, чтобы воспроизвести манеру поведения и речи, Ему нужно какое-то время понаблюдать, находясь поблизости. Когда Малахия и его инкарнаты покинули Санкт-Илию, отправившись в очередной городок, где я оставил для них много работы, мы с Таевом посетили столицу. Твой брат часто выходит прогуляться по городу, и мне не составило труда отыскать его. Адель стоило немалых усилий держать себя в руках. Значит, Лука был рядом с Яга, видел его. и мог забрать с собой на побережье туманов, но не сделал этого. Таеву под силу воспроизвести все, кроме воспоминаний. Это могло его выдать, так что мне пришлось немного рассказать ему о вашей жизни в шу. И даже несмотря на это, оставалась крошечная вероятность, что ты спросишь о чем-то личном, чего не может знать никто, кроме Яга. Но, к счастью, времени для душевных разговоров у вас не было». Учитывая, сколько лет ты следил за мной, наверняка успел изучить каждый мой шаг. Я даже уверена, что тебе известно обо мне буквально все. Ведь твои пожиратели всегда были где-то рядом, не так ли? Тебе оставалось лишь использовать их воспоминания, чтобы увидеть все собственными глазами. Лука стал мрачнее тучи. — Откуда ты знаешь о воспоминаниях? Я никогда не рассказывал тебе о них. Это сделал таев Он случайно упомянул о скрытых возможностях обитателей тишины, искренне полагая, что Аделе так это известно. И даже несмотря на предательство, навлекать на него гнев Луки Адель не хотела. «Ты настолько недооцениваешь меня?» Она не отводила взгляда. «Это же очевидно!» «Я жду объяснений, Адель. Ты сам сказал, что всегда наблюдал за мной». Но вряд ли ты делал это лично, иначе рано или поздно я бы тебя заметила. Единственные, кто мог помочь тебе, — пожиратели. Мне неизвестно, как именно вы связаны, но ты можешь использовать их память, чтобы узнать обо всем, что происходит в солнечном королевстве и днем, и ночью. Исправь меня, если я где-то ошиблась». Лука ухмыльнулся. «Что ж, дорогая, должен признать, я приятно удивлен». «Ты почти научилась лгать!» Решив подыграть ему, она подмигнула. «Если продолжишь во мне сомневаться, то так и не узнаешь, когда я действительно скажу правду». Лука промолчал, обдумывая ее слова, а затем снова открыл книгу, давая понять, что разговор закончен. «И еще одно», — сказала Адель. «Да?» — «Девчонка из подвала». Я хочу, чтобы ты позволил ей жить в доме вместе с остальными. Должен огорчить тебя. Лука нашел страницу, на которой ранее остановился. Но это невозможно. Но Адель любой ценой собиралась вытащить Соню из заточения. Почему? Ты запер бедняжку в сыром подвале и считаешь, что это нормально? Он из подлобья взглянул на нее. Ты не знаешь, о чем говоришь. все останется как есть. — Кто она? — Ты лезешь не в свое дело, — предостерег Лука. — Ты сам позаботился о том, чтобы все твои дела стали моими. Адель вздернула подбородок. — Так что либо отвечай, либо я сама выволокую ее из подвала, пусть даже силой. Лука задумчиво шелестел страницами. Спустя несколько мгновений он все же ответил. — Соня, инкарнат, если помнишь, В день, когда я представил тебя своим людям, избранница Нептуна отсутствовала. Она сидела в заперти, довольствуясь компанией своих безумных видений. Планета-покровитель наделила ее довольно бездарной способностью выбирать, кем быть – человеком или инкарнатом. По желанию, она может нейтрализовать свои силы и становиться обычной смертной, а потом снова активизировать их. Не обладая она даром прорицания – Я бы счел ее совсем бесполезной. К несчастью, постоянный переход между двумя совершенно противоположными состояниями вредит ее рассудку настолько, что порой она уже не отличает реальность от вымысла. Я предложил ей жить в доме, но Соня сама настояла, чтобы ее заперли в подвале. Она боялась, что, пребывая в трансе, может навредить кому-то». «Но я никогда не удерживал ее против воли». Адель растерялась. Услышанное было невероятным, но имело смысл и могло объяснить внезапное исчезновение Сони пять лет назад. Видимо, именно тогда она прошла инициацию. А Линкольн, похоже, даже ни о чем не подозревал. «И тем не менее, я хочу освободить Соню», — произнесла она, поняв, что пауза слишком затянулась. Нет, Адель сделала глубокий вдох. Их последний разговор о пленнице закончился малоприятно. Если инкарнат «Черной дыры» испугался, что Соня может рассказать нечто важное, то вряд ли согласится вернуть ее в дом. Но Адель должна была хотя бы попытаться сдержать данное Линкольну обещание. «Ты задолжал мне», Она скрестила руки на груди. «Станешь отрицать?» «Что ты задумала?» Вкратчиво спросил Лука. «Хочу завести подругу. Я единственная девушка в этом доме, не считая Ани. Подружиться с ней у меня вряд ли получится, ведь она, согласись, личность странная». Конечно, Лука не поверил ни единому ее слову, но на это Адели рассчитывала. Инкарнат черной дыры одобрительно кивнул и произнес. «Дорогая, ты, наконец-то, становишься интересной. Очень, очень интересной!» «Малахия ждет» Исайя жестом указал на ветхое деревянное здание у самой границы Сао. «Да, я знаю». Адель оглядела необитаемую местность, окружавшую поселок. Здесь на много километров простирались лишь пустоши, спрятанные под толстым слоем льда и снега. Адские джентльмены топтались в сторонке, дожидаясь плана действий. Их хмурые лица красноречиво выдавали нежелание сотрудничать с ведьмами. без которых, увы, было не обойтись. Перенеся всех сюда, четыре чародейки, старшие представительницы семей Ковина, вернулись на побережье, чтобы проследить за сестрами. «Прежде чем мы пойдем туда, я должна вам кое-что сказать», начала Адель. Не хотела говорить об этом при волшебницах, а другой возможности так и не представилась. Парни переглянулись. «Линкольн». «Я не могу забрать Соню из подвала. Она виновата, пожала плечами». «Лука явно боится нашей встречи. Я долго пыталась понять, почему, и пришла к выводу, что Соня предсказала что-то, чего я, по его мнению, знать не должна. Полагаю, это как-то связано с ведьмами, что вполне могло бы объяснить его интерес к ним». «Тогда я...» «Это еще не все. Адель не позволила Линкольну закончить». Она взаперти по собственному желанию. Лука не похищал ее. Соня сама пришла к нему пять лет назад. «Что за чушь?» — вспылил тот. «Быть такого не может. Слышишь? Не может». «Мне жаль, но...» «Это он тебе сказал?» Линкольн снова перебил ее. «Я знаю Соню с детства, и она никогда бы так не поступила. Никогда. Как, по-твоему, она отыскала инкарната черной дыры? Зачем?» «Не знаю, чего ты добиваешься, но твоя ложь!» «Она говорит правду!» — вмешался Исайя. «Да неужели?» — рявкнул Линкольн, но, встретив тяжелый взгляд друга, осекся. Воспользовавшись секундной заминкой, Адель задала вопрос, ответ на который и так уже был ясен. «Ты знал, что твоя невеста — инкарнат Нептуна. Все пятеро адских джентльменов обескураженно посмотрели на нее». Линкольн, похоже, потерял дар речи. Даже исая со всей его проницательностью выглядел удивленным. «Мне неизвестны детали», — продолжала Адель. «Но кроме того, что Соня владеет даром ясновидения, она также способна по желанию снова становиться человеком. Вот почему в тот день, когда вы встретились на побережье, ее прикосновение не причинило тебе вреда. Я не представляю, о чем ты сейчас думаешь». «Но должна предупредить, пока что держись от нее подальше. Лука не знает, кем вы приходились друг к другу, и будет лучше сохранить ваши отношения в тайне иначе он обязательно использует это против вас». С этими словами Адель развернулась и зашагала к дому, где ждал Малахия. Она не собиралась спорить с Линкольном, тем более ссориться с ним. В запасе оставалось не так много времени, Ведьмы, выполняющие роль двойников, дали навстречу всего час. «Ну, наконец-то!» — недовольно проворчал Рафаэль, двинувшись следом. «Я себе уже всю задницу отморозил. Готов поспорить, что сейчас минут пятнадцать». Фокс принялся растирать замерзшие уши. «Понимаю всю серьезность момента. Но, парни, ради всего святого, пошевеливайтесь. Если мы замерзнем насмерть, то это делу не поможет, уж поверьте». Странно, но Адель совершенно не ощущала холода. Напротив, ей было жарко. Наверное, из-за непосредственной близости к владыке солнца, силы которого окружили ее незримыми потоками. Так зачем Сони оставаться в подвале? Исайя догнал ее и приноровился к шагу. Остальные держались позади и молчали, зябко кутаясь в свои пальто. Понизив голос до шепота, одель пересказала все, что узнала от Луки. С каждым ее словом Исайя становился все мрачнее. Теперь понятно, почему она вела себя так странно. Его голос прозвучал натянуто. «Я попытаюсь поговорить с Линкольном. Возможно, смогу немного подбодрить его. Хотя, если честно, не представляю, как это сделать. И, Адель, не держи на него зла». «За что? Он не хотел тебя обидеть». «Все в порядке, я понимаю». Он не был готов к тому, что все так обернется. Исаев вздохнул, что Соня жива, что она инкарнат. Признаюсь, иногда я чувствовал что-то странное, будто в доме вдруг появился новый избранник планеты. Но эта энергетика напоминала тихий шепот, едва различимый среди общего шума сил других инкарнатов. Да и длилось это не дольше нескольких секунд. поэтому я не придавал особого значения. Поднявшись на крыльцо, Адель медлила. Прежде чем войти, она хотела еще кое-что узнать. «Ты так и не объяснил, почему вызвался пойти со мной». «Не думал, что в этом есть необходимость», — ответил Исайя. «Малахия непредсказуем, сама знаешь. Вряд ли он бы отпустил тебя, явись ты одна». «Мне показалось, что это слегка не входит в твои планы, какими бы они ни были. Я прав?» Вместо ответа она сжала ручку и толкнула дверь. В лицо ударил поток зловония. В конце узкого коридорчика по левую руку была одна единственная дверь, ведущая в маленькую комнату. Пол покрывала многолетняя пыль, повсюду валялся мусор. Старые половицы протяжно заскрипели — словно дом был совсем не рад незваным гостям. В помещении, которое, видимо, служило прежним хозяевам и спальни, и гостиной, и кухней, ждал Малахия. К удивлению, Адель одет он был в обычную одежду. Вместо костюмов и кафтанов, расшитых золотом и драгоценностями, темные брюки, серая рубашка и куртка. Все вещи потрепанные, но чистые. Если бы Адель не встречала его раньше, то никогда бы не подумала, что перед ней сам король солнечного королевства. Вальяжно восседая на шатком деревянном стуле, Малахия просматривал какие-то бумаги. «Я думал, ты будешь одна», — сказал он, оторвавшись от чтения. «У меня на это нет времени». Адель прислонилась плечом к дверному косяку. Малахия явно приготовился к долгому разговору. «Не сомневаюсь». Он аккуратно сложил бумаги и убрал в карман. «Здравствуй, Исайя!» Тот кивнул и протиснулся мимо Адель в комнату. Джентльмены без промедлений последовали за ним, в надежде хоть немного согреться. Обведя парней взглядом, Малахия протянул руку и коснулся стены, покрытой сетью трещин. Несколько минут ничего не происходило, а затем от обшивки пошло приятное тепло, прогревая холодный воздух. «Премного благодарен, Ваше Величество!» — стуча зубами, — сказал Кью, и забился в пыльный угол. «Чему обязан?» — Малахия повернулся к Адель. Его длинные волнистые волосы были небрежно стянуты на затылке в хвост. На щеках проступила многодневная щетина, а глаза казались темнее обычного. «Должно быть, это действительно что-то важное, раз мне пришлось проделать столь долгий путь». «Впредь, будь добра, позаботься объяснить своим ведьмам хоть что-то, прежде чем отправлять их ко мне с посланием. Обычно я казню тех, кто понапрасну тратит мое время и не может ответить ни на один вопрос». Приму к сведению. Она слабо улыбнулась. Малахий откинулся на спинку стула, который опасно скрипнул под его весом. «Ну что ж, я весь внимание немани Адель». «Как много тебе удалось узнать о Луке со времени нашей последней встречи?» Король кивнул в сторону Исаии и притихших джентльменов, которые, немного отогревшись, приходили в себя. «Они не должны присутствовать при этом разговоре». «Они останутся». Аделя расстегнула пальто и уселась на край кособокой тумбы. «Малахия, повторюсь, у меня нет времени на игры. Буквально. Лука не в курсе, что мы здесь». Или отвечай по делу, или я уйду, а ты так и не узнаешь, как изменить ход войны. Повстанцев становится все больше, массовые беспорядки все чаще. Я знаю, что его сила равна моей. Малахия напрягся. В каждом городе, поселке и даже в самой крохотной деревеньке есть его сторонники. Он действует хаотично, поднимая бунты в разных частях королевства. «Никакой логики или последовательности в его действиях я так и не увидел. Поэтому смею предположить, что их попросту нет. Иногда на поле сражения появляются пожиратели. Эти твари разбивают мои войска в считанные минуты и никого не оставляют в живых». «Он сильнее тебя», — Адель покачала головой. «И умнее всех нас вместе взятых, не сочти за оскорбление». Лука играет с тобой, отвлекает внимание на восстание, а сам тем временем все ближе подбирается к твоему трону. А ты, вместо того, чтобы искупить прошлые грехи, бросив вызов в тишине и тем самым показав жителям королевства, что инкарнат солнца может их защитить, занят солдатами на поле боя. В результате ты выигрываешь один бой, второй, но войну проигрываешь. Мне продолжать? Малахия нахмурился. «Да». «Пригласи Луку в санкт -Илию. Адель пристально посмотрела на короля. Он растерянно моргнул, словно сомневался, правильно ли расслышал. «Отправь к нему инкарнатов с приглашением. Но только Ниша и Марию. Они не умеют держать себя в руках». «Зачем мне это?» Малахия поднял брови. «Зачем приглашать его в свой дом?» «Во-первых...» Если дело только в нежелании видеть инкарната черной дыры в столице, то он там уже бывал, и, полагаю, не раз. Поскольку стражи в твоих владениях нет, не исключено, что он успел осмотреться в замке, пока ты отсутствовал. Лука предпочитает изучать своих врагов. А во-вторых, он скоро сам придет в Санкт-Илию. Но в этом случае с ним будут не только повстанцы, но и его инкарнаты. Я слышала его разговор с... «Что? О каких инкарнатах идет речь?» «О планетарных, конечно». В глазах владыки Солнца промелькнул страх. Или Адель это только показалось? «Прости, ты ведь не знаешь». Под ее внешним безразличием бурлила злая радость. С ним Сатурн, Плутон и Нептун, плюс два представителя второго поколения, Ио и Энцелада. Все инкарнаты первого поколения на Земле Малахия. И уже давно. «Это невозможно!» Он покачал головой. «Невозможно! Я король первого поколения. Они должны были прийти ко мне и преклонить предо мной колени, как все планеты склоняются перед солнцем. Таков закон вселенной». Но они решили иначе и признали своим повелителем черную дыру. «Это вторая причина, по которой я предлагаю тебе встретиться с Лукой». ты сможешь увидеть тех инкарнатов и, возможно, даже перетянуть на свою сторону». Малахия несколько мгновений молчал, уйдя в тяжелые раздумья, а затем спросил. «А какая первая? Твой худший враг окажется на твоей территории раньше, чем сам планировал». Адель пожала плечами. «Неужели не придумаешь, как использовать такую возможность?» «С чего ты решила, что он согласится?» «Если он и вправду так умен, как ты утверждаешь, то наверняка что-то заподозрит». Адель поднялась и одернула пальто. Времени оставалось все меньше. И если она не хочет с треском провалить свой план, то должна поторопиться. «Возможно. Но Лукат щаславен. Сыграй на этом. Он придет. Это я могу гарантировать». «Ты в этом уверена?» «Да». Малахия закрыл глаза и слабо улыбнулся. «Адель, зачем ты мне помогаешь?» «Это не помощь. Она остановилась в центре комнаты. Если ты согласен, у меня будут два условия. Первое. Жители санкт должны покинуть столицу за день до нашего приезда. Я не могу предугадать действий Луки, но у него есть планы на тебя и трон. Поэтому будь готов, что мирным чаепитием дело не закончится. Ты должен быть предельно осторожен». «Повстанцы Луки прячутся среди горожан, и будет досадно, если он узнает о ловушке раньше времени». И второе. «Яга уедет раньше остальных. Я пришлю за ним кого-то, кто отвезет его в безопасное место, о котором будет известно только мне. Отправишь за ними слежку или оставишь людей в городе, и нашей договоренности конец». Малахия в ответ тихонько рассмеялся, словно услышал хорошую шутку. «А если я откажусь?» «Тогда я предложу Луке то же, что и тебе. Возможность застать врага врасплох. И поверь, он с удовольствием ухватится за этот шанс». Повисло молчание. Инкарнат солнца явно искал подвох в ее предложении. Наконец, барабаня пальцами по колену, он снова встретился с Адель взглядом и кивнул. «Хорошо. На следующей неделе я пришлю илаи и Айку». Астрос относительно свободен от тишины. Исайе удалось закрыть ущелье, откуда приходил туман. И теперь там безопасно, произнесла Адель. Жители столицы могут отправиться туда. Погоди, так ты ничего не знаешь? Малахия сощурил глаза. Этот округ кишит пожирателями. После того, как пошла молва, что Астрос безопасен, туда начали стекаться люди. Но это не спасло их. Демоны пришли днем, они превратили целый округ в безлюдную пустошь. — Что? — судорожно выдохнула Адель. Слова придавили ее огромным камнем. — Пожиратели остаются там и по сей день, — кивнул король. Днем они не пересекают границы с другими округами, но ночью отправляются на охоту. — Так вот как Лука наказал Адель за попытку помочь людям, — преподал очередной урок. «Нам пора уходить», — напомнил Исайя, который за все это время не проронил ни слова. Его голос дрогнул. «Осталось 20 минут». «Подождите меня на улице». Адель мельком взглянула на джентльменов. Согревшись, тени охотно отлипли от стены и направились к входной двери, за которой трещал мороз. «Только не задерживайся». Исайя последовал за ними. Достав из кармана конверт, Адель протянула его Малахии. В своем письме она рассказала, как провела последние месяцы, сосредоточившись лишь на положительных моментах. Чтение книг, прогулках по берегу океана, тренировках с адскими джентльменами. Обо всем остальном Яга узнает, когда они встретятся. «Передай это Яга, пожалуйста». Король взял послание, даже не взглянув на нее. Его явно занимали теперь... Лишь мысли о предстоящей встрече с инкарнатом «Черной дыры». Малахи слишком долго жил с уверенностью, что никто не осмелится бросить ему вызов. Был единственным правителем Солнечного Королевства и владыкой всех инкарнатов. И только он мог внушать людям страх, превративший их в послушных рабов. Но ничто не вечно, и сейчас он понял это, как никогда прежде». Нервно переминаясь с ноги на ногу, Адель еще некоторое время колебалась, а затем произнесла. «И тебе следует назначить нового инквизитора». «Почему?» Его голос прозвучал бесцветно. «Марсель мертв. Судя по выражению лица короля, он и сам давно свыкся с этой мыслью». «Откуда тебе это известно?» Малахия принялся вертеть конверт в руках. Адель посмотрела на дверь, за которой скрылись джентльмены. Будет жаль, если они узнают обо всем вот так, случайно подслушав ее признание. «Потому что я его убила». Инкарнат Солнца ничего не ответил. Закрыв лицо ладонями, он откинулся на спинку стула и только тяжело вздохнул. Адель впервые увидела, как сильно он устал под бременем власти. «Малахия!» «Ответь на один вопрос». Поколебавшись мгновение, сказала она. «Когда ты отправил меня к Луке, то просил узнать, для чего он создал тишину и как от нее избавиться. Но ты ведь даже не пытался спасти свой народ. Так к чему все это?» «Я пытался, Адель», — глухо ответил король. «Но мои попытки не выходили за пределы дворца. Моя сила способна отогнать мглу, но не уничтожить ее». С пожирателями дела обстоят лучше. Свет и огонь могут убить их. Но как, скажи, я должен был избавить от этих тварей все солнечное королевство? Выжечь его дотла? Тогда куда бежать смертным? Как им жить, когда не останется ничего, кроме пепла? Поэтому я оставил все как есть одель Лука истолковал все по-своему и сумел хорошо это использовать. Мои подданные ему поверили. Разговор был закончен. Она хотела еще что-то добавить, но передумала, и, развернувшись на каблуках, покинула этот странный дом. Адские джентльмены ждали ее возле дороги, притопывая и растирая раскрасневшиеся щеки. Обхватив себя руками и ругаясь, на чем свет стоит, Рафаэль первым рванул к границе поселка. Кью и Фокс не отставали, и только Линкольн вяло плелся позади. Адель должна была призвать ведьм за пределами Сао, чтобы случайно не попасться на глаза кому-то из местных. Здешний люд хоть и показывался редко, но наверняка все видел и знал, наблюдая из окон своих жилищ. «Ты ведь понимаешь, что они попытаются уничтожить друг друга?» — спросил Исайя, шагая рядом с Адель. Она решила не кривить душой и тихо ответила. «Я на это и рассчитываю».